Глава 16. Я тебе говорила, что нельзя было его оставлять. Жертва пустая. Моя новоиспеченная мать курила вонючие сигареты, сидя за обеденным столом в пошарпанной квартире. — Ты, Коля, вообще меня не слушаешь? — Нашли и ладно, — пробормотал отец. — Надо будет договориться с сиром Гришей, чтобы он очистил кровь Аркаши. Они оба переглянулись и уставились на меня, а я А я был в шоке от увиденного и услышанного. Первое, что беспокоило меня, это расстояние, на которое я отдалился от Бори. Я не испытал чувства угрызения совести, грусти или чего-то еще. Но стоило мне попасть в подъезд, как вернулись те чувства, которые я испытывал, когда Боря был далеко. Что-то растянуло связь между нами, позволив отдалиться друг от друга на весомое расстояние. Это одновременно радовало... И одновременно пугало. Что это? Усиление нашей связи или наоборот? Могло ли появление моих настоящих родителей как-либо повлиять на эти странные чувства? Второе, что меня смущало, это квартира. Квартира оказалась декорацией к плохому спектаклю. Обшарпанные обои, видавшие виды мебель, запах сигарет и застоявшейся еды. Все это давило. Создавала ощущение грязной, неуютной ловушки. Я привык к стерильной чистоте и порядку в доме Бори, который поддерживала Наташа, к его аскетичной, но умиротворяющей обстановке. Здесь же царил хаос, будто отражение внутреннего состояния моих новообретенных родителей. Сир Гриша, очистка крови, Аркаша. Слова, которые резали слух, вызывали мурашки по коже. «Кто такой этот Гриша? Что за очистка крови? И почему они так странно называют меня? Аркаша?» Я смотрел на них, на этих чужих людей и пытался понять, кто они такие. «Ну что, ты рад, что вернулся домой?» — фальшиво улыбнулась мамаша, затягиваясь сигаретой. «Будешь жить, как сыр в масле!» Коля лишь хмыкнул в ответ, доставая из кармана за соленого пиджака какую-то тряпичную куклу. Он поднес ее ко мне, и я почувствовал волну отвращения, смешанную с легкой тревогой. Кукла пахла плесенью и чем-то еще, неуловимо зловещим. «Это твой магический амулет», — проскрипел он, вкладывая ее мне в руку. «Будет защищать тебя от всякого набожника». «Магический? Стоп, а это уже интересно». Родители тем временем продолжили беседу, открывая для меня свой, по-своему, глупый мир. «Пустая жертва», — повторила мать. «Мы так и не обрели магических сил. Может, мы должны были поступить как-то иначе?» «Думаю, да», — кивнул отец. «Надо было пустить ему кровь», — кивнул он на меня. «Тогда я бы владел телепатией, а ты полетом». Магия? «Жертва? Вы что, сволочи, меня пытались на что-то разменять?» Сергриша предупреждал, что если жертва будет неправильно подготовлена, то магия не придет в наши тела». Я сжал в руке мерзкую куклу, чувствуя, как внутри поднимается волна ярости. Они хотели использовать меня как батарейку, чтобы получить какие-то сверхспособности? Превратить в расходный материал для своей жалкой прокуренной мечты? «То есть, мое попаданство именно в это тело — случайность? Никто из подземного мира или откуда я там это не предвидел?» «Мы и так на многое пошли», — продолжила мать. «Выжил, сволочь! Ты посмотри, как его откормили те малолетки!» Они оба уставились на меня. «Вот вы собаки!» — искренне негодовал я. То есть вы своего ребенка оставили в парке не просто так? То есть... Ой, как я вам по башке бы дал! Боря! Ты где? Тут люди, которых нужно побить! Я отчетливо понимал, что несмотря на все разгильдяйство Бори, у него я был в безопасности. Даже вон взять то падение в окно, тут вина 50 на 50. Боря поставил меня на подоконник, а я сам раскачал корзину и выпал. Даже эта ситуация казалась безопаснее, чем находиться здесь, в этой Ахинее. «Сер Гриша говорил, что карапуза должна была забрать природа», — продолжил отец. «Но не срослось». «Ага», — кивнула мать. «Этот малолетка, как его...» «Боря». «Да-да, он. Он рассказал, что отбил Аркашу у собак. Так что, думаю, мы все сделали правильно». «Просто этот мальчик пришел не вовремя. Так бы, я бы уже летала!» Я смотрел на этих людей, и во мне поднималась буря эмоций. Гнев, отвращение, страх и какая-то дикая смесь непонимания и узнавания. Неужели это и есть моя настоящая семья? Люди, которые готовы были принести меня в жертву ради сомнительных магических сил? Слова, жертва, магия. Кровь эхом отдавались в голове, сплетаясь в кошмарную картину. Я не понимал, что происходит, но нутром чувствовал, нужно бежать. Бежать подальше от этой квартиры, от этих людей, от всего этого безумия. Боря, каким бы раздолбаем он ни был, казался сейчас воплощением здравого смысла и безопасности. Я сжал куклу в руке так сильно, что костяшки пальцев побелели. Внутри клокотала ярость. Они хотели использовать меня как какую-то вещь, как источник энергии для своих жалких амбиций. И все это прикрывали какими-то нелепыми оправданиями про природу, не вовремя пришедшего мальчика. «Думаю, нужно повторить обряд». После двухминутной паузы заявил отец. «Только на сей раз дома, чтобы никто не помешал». «Эй!» «В смысле повторить? Вы так, походу, прибили своего сыночка, раз я в его теле. Ну-ка, убрали свои руки прочь от меня!» Мама заулыбалась, протягивая ко мне свои пальцы. Кровожадно так, но не так страшно, как Боря. Инстинкт самосохранения вопил, затмевая все остальные мысли. Я попытался отползти, но неуклюжие движения младенческого тела не позволяли сделать это достаточно быстро. Эти двое с лицами, искаженными алчностью, надвигались на меня. В голове проносились обрывки фраз «Жертва», «Магия», «Кровь», «Повторить обряд». Страх сковал меня, но вместе с ним поднималась и бешеная злость. И почему именно такие родители меня нашли? У меня появилась новая эмоция – отчаяние. Но вот почему мне так не везет? Сначала собаки, потом Боря. Потом вот они. Из трех зол я бы выбрал самое меньшее. Где то мой чокольщик?» В общем, я заорал. Не просто заплакал, как обычный младенец, а издал истошный пронзительный вопль, вложив в него всю свою ярость, весь свой ужас. Звук, казалось, завибрировал в воздухе, наполнив собой всю квартиру. Мать вздрогнула и отшатнулась. Отец нахмурился, прикрывая уши руками. Вопль, казалось, дезориентировал их. «Какой громкий!» – поежившись, заявила мамаша. «Ну ничего, скоро он замолкнет». На этой, казалось бы, доброй ноте они отстали от меня, давая передышку. Короткую, правда. Они решили не оттягивать воссоединение со своей магией. «Короче», – заговорил папаша, указывая на пол. «Снимай ковер, нарисуем печать и сделаем обряд сами». И тогда он расплылся в блаженной улыбке, словно представляя себе, что вот-вот получит свою долгожданную силу. «Ну уж нет, господа маги-недоучки!» — подумал я, собирая остатки самообладания. «Сейчас я вам устрою воссоединение!» Пока они возились с ковром, пытаясь его отодрать от пола, я лихорадочно соображал. «План, конечно, был так себе». Но лучше хоть что-то, чем ритуальный нож в пузе. Когда ковер был свернут и отброшен в сторону, отец достал из кладовки кусок мела. Видимо, они не планировали слишком уж заморачиваться с ритуалом. Ну и ладно, мне же лучше. Чем проще, тем больше шансов накосячить. Папашка принялся старательно выводить какие-то символы на полу, периодически сверяясь пожелтевшей книгой. Мать нервно озиралась по сторонам, словно боялась, что кто-то вот-вот ворвется и помешает их гнусным планам. Пойдем, Аркашенька! Мамаша взяла меня на руки, улыбаясь так, словно я был самым желанным кусочком торта. Пора! Пора! Не! Я заулыбался без ртом. Тебе кажется, сейчас я вам устрою? Околачиваясь возле подъезда, Борис с тоской на душе смотрел в окна пятиэтажки. Отгадать, где именно находился Гугля, он не мог. Точнее, мог, но... зачем? Почему его так тянет вернуть этого орущего спиногрыза? Все дело в связи или нет? Он вздохнул, почесал затылок и уселся на лавочку, наблюдая за прохожими. Бабульки с авоськами, мамаши с колясками. Подростки с наушниками, все они косились на него, как на врага народа, с подозрением в глазах и на лицах. Сейчас Боря обращал на это внимание, пытаясь унять переживания внутри. «Ишь, присел, бездельник! Работать надо, а не штанги протирать!» Пробурчала себе под нос одна из бабулек, бдительно оглядывая его из-под козырька цветастой шляпы. Боря вздохнул. «Да какая им разница?» Он, между прочим, переживает тут, на нервах, а они бурчат. Мамаша с коляской, проезжая мимо, поспешно дернула капюшон на ребенке, словно защищая его от дурного глаза. «Опять Борис околачивается. Не к добру это!» – донеслось до него приглушенно. «Ну что он такого сделал? Подумаешь, присел отдохнуть». Подростки, уткнувшись в телефоны, и те как-то странно покосились, перешептываясь из-за хихиков. Один даже показал пальцем, изображая что-то вроде рогов. Боря нахмурился. Это уже перебор. Что за народ? Бессмертные, что ли? Он решил не обращать внимания на недоброжелательные взгляды и углубился в свои мысли. Не, он, конечно, мог бы настучать ему по его невидимым рогам, Но настроение сейчас было не то. Что же делать? Вернуться к нормальной жизни, как он ее понимал? Или попытаться вернуть мелкого засранца, который, похоже, решил перевернуть его мир с ног на голову? Первая мысль казалась более привлекательной. Никаких памперсов, срыгиваний, бессонных ночей и злобных соседей. Но что-то внутри сопротивлялось. Какая-то странная непонятная привязанность к этому орущему комку. Он представил себе, как сейчас, наверное, Гугля развлекает своих родителей. Может, уже научился плеваться едой и начал ползать? Или же пукать так? В голове промелькнула мысль, что этот мелкий демон вполне способен на такое. Боря невольно усмехнулся. «Черт, а ведь с ним не соскучишься!» Вдруг из подъезда выскочила запыхавшаяся бабка и недовольно уставилась на какое-то окно, проклиная про себя чертовых соседей. — Что, ты тоже к этим вот? — начала она ворчать, глядя на Борю. — Сатанисты, хреновы! — Сатанисты? — уставился Боря на нее. — Это еще что значит? — Вечно что-то там шумят, гремят, и не знамо что еще, словно обряды экзорцизма проводят. Как же достали! «Снова, что ли, полицию вызвать?» «А что они еще делают?» Начал тревожиться Борис, предполагая, что бабка говорила именно о них. О внезапно нарисовавшихся родителях гугли. «Да ничего хорошего, очевидно!» Буркнула она и пошла дальше. В этот момент окно, на которое косилась старушка, с грохотом разбилось, и оттуда вылетела какая-то задрипанная кукла с перевернутой головой. Что-то внутри него щелкнуло, а на душу пришло новое волнение. «Гугля в опасности!» – пробормотал он, разминая шею. «Так и знал, что с этими родителями что-то не так!» Закончив с печатью, отец довольно вытер пот со лба. «Ну что, начинаем?» – спросил папаша, глядя на маму, и достал откуда-то нож. «Эй, а не рановато ли вы сразу крайним мерам прибегаете?» и он, словно бы услышав меня, отложил свое холодное оружие. «Боря, да ты просто душка по сравнению с этими психами!» Мать, кажется, тоже была не в восторге от идеи отца. Она подозрительно сощурилась, глядя на него. «Ты понимаешь, что если что-то пойдет не так, то у нас не будет запасного ребенка?» «Конечно, понимаю!» – нервно захихикал отец. «Это же обычная практика, Маргарита!» «Обычная практика? Ну, ясно-понятно. Медлить уже нельзя. Пришло время действовать». Мать приближалась ко мне. Ее лицо исказилось в какой-то жуткой гримасе. Я напрягся. Не пукнуть или бзнуть, а вот прямо напрягся. Внутри меня словно вспыхнул огонек. Ярость, смешанная со страхом, пробудила во мне спящую силу. Зажмурился Я почувствовал, как в руке у меня становится жарко. Открыв глаза, я увидел, что кукла, которую мне дал отец, светится тусклым зеленым светом. Сперва свечи поднялись вверх и принялись медленно кружить вокруг меня, а потом... И кукла взвелась в воздух и зависла. Она была повернута спиной к женщине, но спустя мгновение с резким хрустом ее голова резко развернулась на 180 градусов и уставилась прямо на нее. Женщина взвизгнула и тут же прикрыла рот рукой. А спустя еще секунду кукла полетела на нее и ударилась прямо в лицо. Раздался истошный крик, скорее виск. Отец ошарашенно уставился на происходящее, но кукла и его не заставила ждать. Склонив голову на бок на 90 градусов, она полетела на мужика. Тот, в свою очередь, просто побежал и споткнулся о женщину, Они вместе полетели к уборям, а потом принялись бегать хороводом по комнате. Я решил воспользоваться образовавшейся передышкой и попытался заговорить с Бори на расстоянии. Конечно же, я не знал, что это вообще возможно. Но попытка не пытка. Надо было хоть что-то предпринимать. Ведь уйти на своих двоих из этой квартиры у меня вряд ли получится. Да и реальный вред эта кукла не сможет нанести». Так, попугать немного, и все. А вот когда эти выродки опомнятся, вот тогда уже будет поздно. Тем временем кукла, словно обезумевшая, продолжала атаковать моих родителей. Они сперва просто бегали, но потом начали пытаться отбиться от нее какой-то сковородой. Мать, прикрывая лицо, руками пятилась к стене, бормоча что-то невнятное. Вдруг я почувствовал отклик. Слабый. Едва уловимый, но он был. Боря услышал меня, я это чувствовал. Теперь оставалось только ждать. Кукла слабела с каждой секундой. Ее движения становились все более вялыми, а потом... В какой-то момент я услышал глухой стук и звон от разбившегося стекла. По кукле все же заехали сковородой. Ну, вот и все.